Глава двадцать первая. Не задерживайся, маленькое привидение. В семь часов вечера, после того, как они отнесли письмо бургомистру на почту, дети аптекаря вместе с часовым мастером Циферле забрались в башню. Господин Циферле перевел стрелки на двенадцать часов вперед. Теперь на циферблате было верное время. Ну, все в порядке. сказал он, закончив. Остается надеяться, что это поможет. Жена аптекаря никак не могла понять, почему сегодня дети сразу же после ужина легли спать. Хотела бы я знать, что это с ними, сказала мужу озабоченная мама. Не заболели ли? Они только дважды в своей жизни без напоминаний ложились спать. В первый раз, когда заболели свинкой, а во второй... Скорлатильный. Не дай бог, если на этот раз они схватили корель и ветрянку. Но дети ведь почти не спали всю предыдущую ночь. Теперь они поставили будильник на без десяти двенадцать и тут же заснули. Герберт и Гюнтер спали так крепко, что не слышали будильника. К счастью, Юта проснулась и с большим трудом разбудила братьев. Вставайте быстрее, Гюнтер Герберт, пора, вот-вот пробьёт полночь. Дети выглянули в окно. Отсюда они могли наблюдать за беседкой. Луна в этот миг спряталась за тучью. К счастью, возле забора горел уличный фонарь. Он освещал беседку, в которой спал привиде}^{(чик. Не напрасно ли ждём, засомневался Гюнтер. Хотя бы всё получилось. Также неуверенно заметил Герберт. Лишь Ютта была убеждена в счастливом исходе. Она оставалась спокойной, пока ратушные часы не начали бить полночь. Тогда и у неё заколотилось сердце. Почти не дыша, Ютта считала удары: 10, 11, полночь. Дети боялись пошевелинуться. Они напряжённо смотрели на садовую беседку, И вот дверь приоткрылась, появилась тёмная фигура со сверкающими белыми глазами. "Это он!" радостно закричала Юта. Привиденьчик подлетел к их окну. В левой руке он держал связку из 13 ключей и приветливо помахал правой. "Спасибо, милые дети, за помощь. Не могу описать, как я счастлив. Если б я был хранителем сокровищ, то отдал бы их вам". Но всё, чем я могу отблагодарить, это мои наилучшие пожелания. Желаю, чтобы вы были так же счастливы, как сейчас я. Как мило с твоей стороны, откликнулась Юта, и никто из братьев не поприкнул её тем, что она говорит привиденьчику ты. Привиденьчик тоже нашёл это вполне приемлемым. Вы не рассердитесь, если я сейчас же откланяюсь, спросил он. Меня так тянет домой. «Ой, Ленштайн!» «Ясное дело», – заверил Гюнтер. А Герберт добавил, «Не задерживайся, маленькое привидение. Мы тебя понимаем».